Он вдруг услышал страстный шепот двух молодых людей. — Не надо, Юра, — просила женщина, — но не надо. — Какая разница? — шептал Юра, — прерывисто и жарко. — Все равно твой мавр не узнает. — Больно, Юра, — просила молодая женщина, — но не надо. Пожалуйста. Очевидно, он давил ей грудь и прижимая их к себе. — Ну, чего ты дрожишь, как девочка? — спрашивал Юра. — Не нужно так бояться. — Дронго вдруг понял, что это был голос не блондинки, с которой недавно Юрий купался, а голос Инны, той самой красивой молодой женщины, которая утром так защищала его брата. — Не нужно, Юра, — в который раз сказала молодая женщина. — Виктор может все узнать. Ты ведь знаешь, какой он бывает в гневе. — Да пошел он к черту! — разозлился Юра. — Тоже мне страшилище. — Какая разница, кто? — Кто? — Старший брат или младший? По-моему, ты знаешь, что он мне ни в чем не отказывает. — Ты уже получил Юлю, — сказала женщина. — Не прикалывайся ко мне, ведь я приехала с ним. — А могла бы со мной. Ты раньше не была такой недотрогой. — Ну ты и сволочь, Юрка, — убежденно сказала Инна. — Ну почему ты такой? Не любишь своего брата, а он для тебя все делает. — Тоже мне благодетель. Может, за это и не люблю. Все делает. Да он просто меня использует вместо своего помощника. — И что ты понимаешь в этом? — презрительно сказал Юра. — Он мне нравится, — ответила женщина, пытаясь вырваться. — Убери руки. Отцепись. — Да, неприятно засмеялся Юра. Может, ты больше любишь его бабки? — Иди ты к черту. Отрезала молодая женщина. Послышался шум падения. Поднимаясь, Юрий громко ругался. Дронго выглянул в окно. Пунцовая Инна, одетая в легкое платье, под которым явно ничего не было, прошла под окном. Спустя несколько секунд, потирая ушибленное плечо, за ней поплелся Юрий. Дронго посмотрел им вслед и пошел к холодильнику доставать апельсиновый сок. В закрытом бассейне по-прежнему резвились трое купальщиков. У водяной дорожки появилось света. Уже поздно, капризно сказала она. Ну выходите скорее. Пойдемте лучше в бар или в казино. Лучше в клуб, закричал из воды Олег. А где Юра? спросила Юлия. Он оставил меня в баре и пошел что-то узнавать, пожала плечами свет. Наверное, сейчас придет. «Вы идете или нет?» «Выходим, девочки», — скомандовал Олег, первым выбираясь из воды. Дронго смотрел, как три молодые женщины и Олег собирают свою одежду. На этот раз они вышли не оттуда, куда входили. Все четверо прошли через открытые двери массажного салона, ведущие в тренажерный зал и наверх в отель. Сауна к этому времени уже была закрыта. С другой стороны... К отелю подходили Инна и Юрий, которых первая четверка не могла заметить. Но со своего балкона всю эту сцену наблюдал Дронга. Он в который раз подумал, что компании лучше было не приезжать на курорт. И в этот момент послышался истошный крик откуда-то сверху, где находились лучшие апартаменты отеля. Все замерли. Крик повторился. Дронго поднял голову. Теперь он не сомневался, что произошло нечто ужасное, и случившееся будет так или иначе связано именно с этой восьмеркой, прибывшей на курорт только два дня назад и уже успевшей вызвать у него пристальный интерес. А в самом отеле началась суматоха. Через несколько минут служащие и гости с ужасом узнали, что в отеле произошло убийство. Глава третья Виктор лежал на полу комнаты с огромным красным пятном, расплывшимся на груди. Нож, торчавший у него в сердце, не оставлял никаких сомнений относительно убийцы, решившего покончить с несчастным именно таким страшным способом. Несколько служащих во главе с менеджером отеля, столпившись у входа в апартаменты, с ужасом разглядывали тело, сознавая, что до приезда полиции лучше не заходить, Обнаружившая мертвое тело, молодая горничная вся тряслась, повторяя какие-то заклинания. Инна прибежала на крик, горничной — одна из первых, и теперь вырывалась из рук державших ее подруг, которые пытались увести женщину. Света и Юля не могли ее успокоить. Мелко дрожа, словно в ознобе, плакала Кира.